Глава четырнадцатая Губы покалывало от поцелуя, а душу рвали переживания. Десмон запретил мне помогать, сказал, чтобы я не вмешивалась, а сам вместе с магами из охраны и своими старыми товарищами перерывал дом в поисках следов своей дочери. Мне было страшно даже думать о том, что он сейчас чувствовал. И Алия, где она? Ей страшно, больно, она плачет и хочет к папе, Это было просто невыносимо. Чем больше я сидела на месте, тем страшнее становились мои мысли и сильнее желание помочь. Но что я могла? Тут собрались сильнейшие маги, у которых не получалось найти никаких следов. Если у них не вышло, то что могла я? Однако ответ на этот вопрос нашелся. Я могла вернуться домой, прийти к отцу и, не знаю, что сделать, хотя бы узнать, у него ли я или нет. Но проблема в том, что идти одной — верное самоубийство. А если я возьму с собой Десмонда, и мы вдвоем ворвемся в дом министра магии? У нас нет твердых доказательств, что Али у него. И если девочки там нет, все это закончится очень большими проблемами для лорда Раннера. Возможно, его тут же возьмут под стражу, и тогда он точно не сумеет спасти дочь. Министр магии — это не шутки. Это не рядовой маг. Его оберегает сама страна. Один сигнал тревоги, и уже через пару минут его дом будет полон королевской стражи, а с таким количеством магов даже Десмонду не тягаться. «Значит, ему к моему отцу никак нельзя. Не сейчас, когда у нас нет твердой уверенности в том, что Алия у него. Но я должна пойти одна и выяснить это, а затем как-то дать Десмонду знать, где искать дочь. Но вот с последним не должно было возникнуть проблем. Наша связь все еще существовала». Так что я просто попытаюсь задействовать ее. Правда, пока не поняла, как. И еще одна сложность. Нужно покинуть дом незамеченный, а затем как-то добраться до дома отца. И желательно очень быстро. Был у меня один способ. Отстойный, даже убийственный. Вот же проклятие. Неужели я бежала от Бертрана, чтобы в итоге добровольно к нему вернуться? Он, конечно, последний мерзавец, но человек азартный и неожиданно честный. Если я сумею договориться с ним о сделке, он поможет попасть в дом министра. Но что потребует взамен? Точно что-то гадкое и мерзкое, например, клятву верности. Но какой у меня был выбор? Или сидеть и бездействовать, или как-то помочь. Или я, или Али. Прямо как тогда, в нашу первую встречу. В ту ночь я выбрала ее, незнакомую девочку, и это перевернуло мою жизнь. Не знаю, в хорошую или плохую сторону. Наверное, всё же в хорошую, ведь я познакомилась с Али, узнала Десмонда и даже поступила в академию, как и хотела. Только толком поучиться не вышло. Ну ладно, это ничего, справлюсь как-нибудь. А если нет? В любом случае, я сама сделала этот выбор и жалеть не буду. Главное, чтобы всё получилось. Я нервно облизнула губы и покосилась на служанок. Всех домашних собрали в одной гостиной, пока дом просматривали магией. Мне нужно, не вызывая подозрений, уйти от них, затем миновать всю охрану и выйти за пределы территории раннеров. А оттуда связаться с Бертраном так, чтобы он узнал о моем намерении договориться, но не узнал моего местонахождения и не появился передо мной через секунду. «Хм, или пусть появляется». и Я мысленно скользнула в кухню дома. Перед глазами появилось изображение ножа. Старый добрый шантаж должно сработать. Я незаметно сжала пальцы и плавно поднялась. Ни на кого не глядя, двинулась на выход. Сердце стучало все быстрее и громче. Я была напряжена до предела и контролировала каждый шаг, стараясь идти не слишком быстро и не слишком медленно. Спокойно, будто ничего не случилось. К счастью, прислуга на меня лишь посмотрела, ни о чем спрашивать не стала. Я покинула гостиную через двустворчатые двери и оказалась в коридоре. Незаметно перевела дыхание, на миг прикрыв глаза, и тем же спокойным шагом направилась к выходу из дома. Навстречу мне стремительно вылетели двое охранников. Они вдвоем удерживали шипящее изумрудное заклинание и на меня лишь бросили суровые взгляды. Меня мелко трясло от напряжения. Дыхание было поверхностным и слабым. Губы пересохли, виски ныли от перенапряжения. Сердце громыхало ужасно громко. Мне всё хотелось ускориться, побежать к выходу, но я давила этот порыв. Если побегу, то точно привлеку внимание. Десять шагов до конца коридора. Пять. Я в просторном светлом холле. Вот они, входные двери. До них двадцать шагов. Со всех сторон в доме слышался шум, голоса, шаги, гул магии. Всюду шла активная поисковая работа. Десять шагов. Я едва дышала, держа спину ровной и не сводя с дверей напряжённого взгляда. Пять шагов. Я уже почти-почти у цели. Осталось совсем чуть-чуть. Три шага. Стальные ручки сверкнули и исчезли. А прямо у меня за спиной раздался звенящий от злости издевательский голос. А теперь тем же крадущимся шагом развернулась и подошла ко мне. Я скривилась и раздосадованно опустила голову. Почти ушла же, но попалась. И кому? Сразу Десмонду. «Тебе стыдно. Да-да, я вижу и охотно верю», — саркастично произнес он. «Иди сюда и раскаивайся лицом к лицу». Я сморщилась сильнее и еще ниже опустила голову. полной надежды взгляд переместился с исчезнувших дверных ручек на ближайшее окно. «Это уже даже не смешно», — тихо и гневно изрек Десмонд следующий миг раздались его тяжёлые шаги, а ещё через секунду меня властно развернули за плечо и вдавили в дверь, прижав мощным мужским телом. «Куда ты собралась?» — потребовал он, не терпящим неповиновения голосом. Не терпящим, да, но я промолчала. Признаваться было несколько неловко. «Стыдно?» — словно прочитав мои мысли, с прищуром догадался маг. «То есть ты сама понимаешь, какую глупость задумала?» Я призадумалась, неопределённо склонив голову к плечу. Вид раннера стал неописуемым. Этакая ядерная смесь бешенства, потрясения и возмущения. И всё это направленное на одну маленькую меня. «План не без изъянов», — в итоге нехотя признала я. «Да что ты!» — прошипел Десмон, пытаясь прожечь меня яростным взглядом. Я тяжело вздохнула и попыталась горячо объяснить. «Это вариант! Неужели ты не понимаешь?» Мужчина вздрогнул и окаменел, а я отшатнулась, и еще сильнее вжавшись в дверь. Испуганно распахнула глаза и виновато пробормотала. «Простите, я хотела сказать, не понимаете». «Нет». Резко и хрипло перебил Десмон, тряхнув головой. «На ты». Я сглотнула. Тело на миг онемело от серьезности момента. Если бы не похищение Леи, я бы о многом сейчас задумалась, а так лишь слабо кивнула, соглашаясь и вернулась к попытке объясниться. «Если назвать достойную цену, Бертран согласится помочь». Поняла, что явно не с того начала, когда в глаза Десмонда резко вернулась осознанность, а лицо стало мрачным. «Министру нужна Алия, очевидно, ее выкрали для него», заговорила я торопливо. «Тебе нельзя приходить к нему без доказательств. Он может заявить о покушении, и тогда тебя убьют на месте». «Ты сомневаешься во мне?» Холодно прервал мужчина. «Ты силён, но не бог!» Я печально покачала головой. «Ни у кого не получится в одиночку выстоять против всей армии королевства, а на защиту министра по приказу встанут все!» Это был логичный вывод, но ранору мои слова не понравились совершенно. Вид его стал темнее тучи и злее самых голодных у мертвей. «Не обижайся!» — попросила я тихонько и тронула его локоть, печально глядя в сверкающие глаза мужчины. «Я не пытаюсь задеть. Ты и сам понимаешь, что я права». «Хорошо», — прохрипел он. «Попытайся и ты понять кое-что важное. Мы не нашли остаточного следа от портала». Я честно не поняла, на что он намекал, и беспомощно покачала головой. Десмонд коротко кивнул и объяснил. «Алия и Савил все еще на территории поместья». Именно в этот момент в глубине дома раздалось особенно громкое шипение. За ним взрыв, от которого вздрогнули стены. А затем к нам прибежал один из магов с возбужденным. «Нашли!» Мужчины сорвались с места, и я бросилась за ними. Но мне было не тягаться с их скоростью. В итоге к месту скопления охраны я прибежала последняя, сильно запыхавшись, но это ничуть не помешало мне проскользнуть мимо мужчин и войти в небольшую кладовую. Стены помещения горели синим пламенем. В углу вжимались спиной в стены, белая от ужаса Савил, а по центру комнаты, широко расставив ноги и обнимая плачущую Алию, стоял десмонд Он был ко мне спиной, но я не сомневалась, что сейчас он не сводил из пепеляющего взгляда Савил. И, по сути, лорд транер не мог меня видеть, но именно мне он сказал ледяным тоном. «Кали, возьми Алию и вернитесь в гостиную к остальным». «И уже не мне». «Обеспечить абсолютную защиту». «Будет сделано!» По-военному четко ответила охрана. Я же торопливо приблизилась к Десмонду, заглянула в красное, мокрое от слез лицо Али и протянула к ней руки. Девочка, продолжая рыдать от страха, доверчиво потянулась ко мне. Обняла за шею так крепко, что я практически лишилась возможности дышать, но одергивать не стала. Лишь подхватила поудобнее и с ребенком на руках направилась на выход, оставляя Десмонда в ледяной ярости, наедине с перепуганной до ужаса Савил.